Увиденное заставило его грязно выругаться. Рони висел в воздухе, окруженный странным зеленоватым свечением. Руки чужака были отведены в стороны, словно распятые чужой волей. Голова безжизненно запрокинулась, из носа сочилась тоненькая струйка крови. Долеон бросился вперед, судорожно формулируя в уме подходящее заклинание — «Еще бы понять, с чем он имеет дело!» «Осторожнее!» — ударил в спину предостерегающий оклик Нора. Далеон чуть слышно зашипел сквозь зубы. «Мальчишка-то как тут очутился? Интересно, кто-нибудь когда-нибудь будет беспрекословно выполнять его приказания?» Из-за этих мыслей Далеон слишком поздно заметил тонкое, почти прозрачное щупальце которая пересекала палубу прямо перед ним. Споткнулся об него и кубарем полетел на палубу, прибольно рассадив локоть и колено, но тут же вскочил на ноги, веером рассыпая с пальцев серебряные искры готового смертельного заклинания. Щупальца дернулась к нему, но отпрянула, наткнувшись на один такой огонек. Тонкая кожица вместе прикосновения к крошечному магическому осколку потемнела и съежилась. В воздухе нестерпимо запахло гниющими водорослями и прелой тиной. «Значит, они тоже уязвимы», — удовлетворенно подумал Делеон щелкнул пальцами, создавая огненный шар, и прицельно метнул его в щупальце, стремясь отсечь его. По ушам ударил тонкий пронзительный визг боли, когда заклинание попало в мясистый отросток непонятного создания. Далеон невольно прижал руки к ушам, пытаясь хоть как-то уберечься от неприятного звука. Призрачная сфера вокруг Рони неожиданно лопнула с протяжным свистом. Имперец рухнул на палубу с приличной высоты и, несомненно, упал бы за борт, если бы к нему мгновением ранее не подскочил нор. Юноша опасно скользя на досках, залитых слизью, из отсеченного щупальца, подхватил чужака под мышки и дернул его на себя, стремясь как можно быстрее убраться подальше от перил. Дали вновь повелительно поднял руки, формулируя в уме очередное заклинание, За бортом взметнулась непонятная аморфная масса, более всего напоминающая студенистый кисель. Зависла над головой нора, который упрямо волочил мага в сторону от борта. Но у юноши не хватало сил, чтобы справиться с телом взрослого тяжелого мужчины. А Рони и спасаться в одиночку он явно не желал. «Не успею!» — промелькнула в голове Далеона шальная мысль, когда нечто, явившееся из самых темных глубин океана, ринулось вниз, погребая под собой нора иронии. «Ни за что не успею!» А в следующее мгновение произошло сразу два события. Во-первых, краем глаза Далеон заметил смутное движение, и мимо него пронесся обжигающий горячий всполох колоссальной силы, который угодил прямо в центр желеобразного создания.